Глава 35. Прошло меньше часа с момента начала боев, и вот среди нас осталось лишь 6 человек, когда со стороны масочников 19. В целом вроде и неплохо, но теперь каждый проигрыш будет означать, что на каждого приходится все больше противников. Да и не стоит забывать, что пятерка Дрей будет куда более серьезными противниками, чем этого хотелось. По крайней мере, обе стороны показали, что сильны, но ну, а наша сторона доказала, что не зря группировку Вильяма считали сильнейшей. Это достижение было заработано ими несколько лет назад, но успешно подтверждалось и сейчас. «Мы достаточно разогрели публику, так что, думаю, настала моя очередь устроить концерт», — предложил Хейма, подходя к Кайне. «Все равно меня надо было когда-то выпускать». «Хорошо», — вздохнула Кайна, «только не пой в нашу сторону». «Обижаешь?» — улыбнулся парень, коснувшись рукой своей маски. «Мою песню сегодня услышат только наши враги». Он так и продолжил идти вперед, улыбаясь. Его противником стал очередной безликий воин в маске, который смотрел на все это очень настороженно. Похоже, он что-то слышал про Хейма и разумно опасался его действий. Тем удивительнее было видеть то, как побежавший вперед масочник резко отскочил в сторону, стоило Хейма издать один короткий звук. Он даже не сдвинулся с места, просто издал какой-то звук который я не смог разобрать. И так продолжалось до тех пор, пока его противник не замер в шаге от него. Хейма продолжал издавать едва слышный звук, поддерживая его на выдохе, а его противник по какой-то причине не мог сдвинуться с места. Единственное, что у него еще двигалось, так это глаза, и они были полны ужаса. Подобное заметил не только я, но и пятерка дарей. Марка даже поддался слегка вперед, чтобы лучше видеть происходящее. Похоже, он куда лучше остальных смог понять, на что именно способен один из офицеров банды, противостоящей ему. Резкий звук, от которого даже слегка заложило уши, и вот противник Хейма кулем валится на пол без чувств. Проигравшего масочника уносят в сторону, и тут возникает заминка. Никто не хочет выходить против такого бойца. На это Хейма лишь улыбается и машет публике, которая до сих пор не поняла, что сейчас произошло. Только что на их глазах один боец победил другого, даже не прикоснувшись к нему. Такого, судя по всему, еще ни разу здесь не видели. И все же задержка не могла продолжаться долго, и вот среди масочников нашелся, готовый сражаться с таким необычным противником. «Смотри, он заложил уши ватой», — указала мне Эйка, которая умудрилась как-то это увидеть. «И где только достал?» «Только зря они надеются, что это поможет», — хмыкнула Кайна, услышав ее слова. «Тут нужно что-то посерьезнее. Главное, чтобы Хеймат только не перенапрягся». Уже более обеспокоенно закончила она. Получается, даже у такого необычного бойца есть свои пределы. Скорее всего, это связано с его голосовыми связками. Именно их он напрягает, чтобы добиться такого результата, и они могут так же, как и мышцы, уставать. Если же судить по фигуре этого певца, то я очень сомневаюсь, что он в плане боевых искусств еще как-то развивался, чтобы суметь сражаться и без голоса. Слишком это необычный прием, который в большинстве случаев уже гарантирует ему победу. Тем временем бой начался, и масочник резко побежал вперед, сокращая дистанцию между ними. Хейма издал резкий короткий звук, но его противник дернулся буквально на мгновение. Он сумел преодолеть это воздействие, продолжив бежать. Тут же и сам парень стал отходить, но продолжал атаковать звуком своего противника. Масочник же продолжал бежать, спотыкался, шатался, но бежал дальше. В конечном итоге Хейма понял, что этого недостаточно, и, набрав воздуха, беззвучно закричал. «Да, именно так!» Он раскрыл рот, но звука никто из нас не услышал. И тем не менее, чем бы это ни было, но это поразило противника, пригвоздив того к полу, будто на него сверху уронили огромный груз. Наемник пытался еще подняться, но сила воздействия оказалась куда выше его возможностей. Пусть в итоге масочник проиграл, но мы все видели, насколько тяжело это пришлось Хейма. Он пытался держаться и не показывать своей усталости, но, казалось, его и так подведенный черными тенями глаз впал еще глубже, а кожа стала бледнее. «Вот об этом я и говорила», – недовольно посмотрела на парня Кайна. Они заставили его выложиться еще больше. «Хеймо, ты прекращаешь бой», – привлекла она его внимание к себе. «Но я еще могу продолжать». Слегка хрипловато, ответил он ей. Уже это показывало, что он слишком сильно напряг свои связки в последней атаке. Пусть это и выглядело как чистая воды мистика, но у нее были физические ограничения, заложенные в теле парня. Не хочу уходить со своего выступления раньше времени. Еще одна такая серьезная атака, и ты сорвешь свои связки, как это было год назад, строго посмотрела на него Кайна. «Тогда позволь мне исполнить последнюю песню», — умоляюще посмотрел парень на нее. «Я обещаю, что не буду перетруждаться, но хотя бы ослаблю противника для следующего бойца». «Дай ему это сделать», — попросил Брайс, вдруг заступившись за Хейма. «Сама же знаешь, что он потом будет всем мозг проедать своим брюжанием, что ему не дали исполнить его песню. Ты же этого не хочешь?» «А если он пострадает?» Уже не так уверена, как раньше посмотрела на него Кайна. Пусть она и хотела казаться строгой и ответственной, но быть лидером их группировки ей все-таки было непривычно. Все они были ее друзьями, и рисковать их здоровьем девушка не хотела. Это было видно и потому, как Кайна наблюдала за боями, и как сжимала кулаки каждый раз, когда наш боец пропускал удар». Она в такие моменты не могла трезво смотреть на вещи и видела только, как ее друзьям причиняют боль. «Мы все пришли сюда, понимая, на какие риски идем», — хмыкнул Брайс. «Так что пусть поступает, как хочет. Это будет только его риск и его ответственность. И я, правда, не выдержу, если Хейма начнет меня доставать со своими песнями. Ты только посмотри, что с его противниками при этом творится». Хорошо, вздохнув, Кайна разрешающе махнула рукой обрадованному парню, и тот вновь вернулся на свое место на арене. После того, как все увидели, что справиться с Хейма все же можно, противник ему нашелся быстро. Им оказалась девушка, которая сейчас была занята тем, что разминала ноги. Собирается быть быстрее, чем будет на нее воздействовать Хейма, но ведь быть быстрее звука невозможно. Тем не менее, гонку дарил, и их бой начался. Девушка в маске не стала напрямую нападать на Хейма. Вместо этого она побежала по дуге, готовая в любой момент прыгнуть в сторону. А вот сам парень, вместо того, чтобы начать ее атаковать, запел. Это была песня без слов, просто чистый звук, который может издать любой. И только немногие могут его вплести в песню, которую и так, понимаешь, без слов. Это вызвало удивление у всех, кто смотрел за этим боем, и даже девушка, что до этого так резво бежала к хейма, стала замедляться. — Адриан, сосредоточься! — незаметно дернула меня за руку Эйка, вырывая меня из состояния близкого к трансу, в который я сам незаметно для себя вошел. Ее действия оказались как раз кстати, чтобы вообще понять, что происходит что-то неправильное. Многие, как я, замерли, вслушиваясь в голос Хейма и не могли оторвать от него глаз, но были такие, как Эйка, которые преодолели это воздействие. Стоило ли удивляться, что среди них оказались те, кто хорошо знал Хейма и понимал, чего от него ожидать. Но больше всего удивили даже не Дарей, которые так по понятной причине могли не попасться под голос парня, но и еще трое человек среди оставшихся бойцов. Остальные наемники как раз вели себя, как все остальные, но не эти трое. Пока я лишь подметил, как они выглядят, чтобы понимать, в какой момент они выйдут. Если они, как и клановые, смогли преодолеть это воздействие то эти бойцы могут оказаться куда более опасными, чем остальные. Тем временем Хейма подошел к своей сопернице, продолжая петь, а потом попросту стукнул ее по голове хорошо поставленным ударом кулака. Из-за воздействия, оказываемого на нее, она не могла увернуться от такого простого удара и рухнула на землю, отключившись. Хейма же, явно позерствуя, прекратил петь, И поклонился зрителям, возвращаясь к нам. На этом мое выступление закончено. Практически шепотом произнес он, улыбнувшись Кайне. Все же перенапрягся. Недовольно посмотрела она на него. Совсем чуть-чуть... <кхем> Показал он расстояние между двумя пальцами, которое слегка увеличил после того, как закашлял. Иди уже, восстанавливайся. Чуть более грубо буркнула Кайна, отправляя его за наши спины. На этом бой этого необычного певца закончился. 5 против 16. Не самый лучший расклад, особенно с учетом того, что до этого Дарей посылали только более слабых бойцов вперед. Это позволило им придержать самых опытных и опасных среди них до самого конца. Впрочем, мы поступили примерно таким же образом. «Я так понимаю, настала моя очередь?» Поправив рукава своего пиджака, спросил Брайс. «Да, покажи им шоу», — ободряюще улыбнулась Кайна. «Правда, все равно нам было всем видно, насколько она напряжена. Все-таки перевес был не в нашу пользу, да и сама девушка знала, что встреча с изначальной пятеркой масочников будет самой сложной в череде битв. Но, по крайней мере, все это не затянется надолго». Так как никому не интересно находиться на арене до самого утра, меня в этом больше всего удивляло, что Дарей не придумали никакой каверзы, чтобы гарантированно победить. Что это – вера в свои силы, или все же есть за этим какой-то план? С другой стороны, для того чтобы действительно стать главами этого района, нужна репутация, которую как раз таким открытым образом легче всего получить. Тут хитрость будет играть против них. Если смотреть под таким углом, то проигрыш большей части бойцов-масочников лишь показывал, что среди них находятся бойцы разного уровня, и в то же время все видели, кому именно они проиграли. Так и закладывается понимание, что обычным членам банды им просто нечего противопоставить – Да, среди банд есть и хорошие бойцы, которые тоже могут что-то показать, но они одиночки, которых попросту задавят куда большими силами. Так что, несмотря на, казалось бы, неплохой размен, у масочников оставалось еще слишком много шансов оказаться победителями по всем внутренним правилам разборок между бандами». Тем временем Брайс, все так же тасуя свои карты, неспешной походкой вышел на арену, где его дожидался очередной боец в деревянной маске. Следующий бой начинался.